Дин Аксиндин. Дин сидит в своей студии, когда слышит первые выстрелы. Пули со свистом проносятся сквозь кабинку. Он отступает в угол и прижимается спиной к деревянному столбу. Он чувствует удар в спину, а затем чёрные занавеси стен рушатся вокруг него. Наспех сколоченная конструкция наваливается на него сверху. Он не шевелится. А может, он и не пытается. Он знает или думает, что знает, что не умрёт от того, что ударило его в спину. Он протягивает руку назад и нащупывает кусок дерева, один из четырёх толстых шестов, на которых держалась вся эта хрень. Отбрасывая деревяшку в сторону, он чувствует, что в ней застряло что-то горячее пуля. Она пробила дерево и почти вышла наружу, почти вонзилась в него, но шест остановил её полёт. Шест спас ему жизнь. Будка, которую он построил, это всё, что встало между ним и той пулей. Выстрелы не стихают. Он выползает из-за черных занавесок. На секунду дневной свет ослепляет его. Он трет глаза и видит перед собой то, что кажется полной бессмыслицей, если бы не одно обстоятельство. Келвин Джонсон, парень из оргкомитета Пау-Вау, стреляет из белого пистолета в лежащего на земле человека, а двое других парней ведут стрельбу слева и справа от него. Один из них в регалиях. Дин падает на живот. Лучше бы он оставался под обломками своей будки.